Аэростанция на небоскребе, Вперед пружиня бока в дирижабле, Сожмутся мосты до да воробьих ребер, Чикаго внизу землею прижаблен, А после с неба видные еле, Сорвавшись камнем в бездну спланируем, Тоннелем, в метро, Подземные версты выроем. И выйдем на площадь, народом запружено. Версты шириною с три. Отсюда начинается то, что нам нужно. Королевская улица, по-ихнему Royal Street. Что за улица? Что на ней стоит? А стоит на ней Чиппель-Стронг-Отель. Да отель ли то, или сон, А в отеле том, в чистоте, в тепле, Сам живет Вудро Вильсон. Дом какой, не скажу, А скажу, когда, то покорнейше прошу не верить. Места нет такого, отойти куда, Чтоб всего его глазом обмерить. То, что можно увидеть, один уголок, Ну и то такая диковина. Посмотреть, например, на решетки клок Из сгущенного солнца ковано. А с боков обойдешь, гора не гора, Верст на сотни, а может на тысячи. За седьмое небо зашли флюгера, Да и флюгер... Не богом ли чищен? Тоже лестница там. Не пойдешь по ней. Меж колоночек, балкончиков, портиков, Сколько в ней ступеней. И не счесть ступне, Ступеней этих самых дочертиков. Коль пешком пойдешь, Иди, молодой, да и то... Дойдешь ли старым, А для лифтов трактиры по лестнице той, Чтоб не сголодались задаром. А доехали, если рады нам, По пяти впускают парадным. Триста комнат сначала гости идут, Наконец дошли. Какое! Тут опять начались покои, Вас встречает лакей. Булава в кулаке. Так пройдешь лакей, в пять. И опять булава. И опять лакей. Залу кончишь, Лакей опять. За лакеями гуще еще курьер. Курьера курьер обгоняет в карьер. Нет числа. От числа такого... Дух займет у щенка Хлестакова, И только уставший от страшных оснований, Когда не кажется больше, что выйдешь, А кажется, нет никаких оснований, Чтоб кончилось это, приемную видишь. Вход отсюда прост, в трершинный рост — Секретарь стоит в дверях нем. Приоткроем дверь, По ступенькам две, Приподнимемся, взглянем, Ахнем! То не солнце днем, Цилиндрище на нем Возвышается башней сухаревой, Динамитом плюет и рыгает о нем Рыжий весь, и ухает ухарева. Посмотришь вширь, яркширом яркшир, А длина, и не скажешь, какая длина, Так далеко от ног голова удалена. То ли заряжен чем, то ли с присвистом зуб, Что не звук бух пушки. Люди мелочь одна — Люди ходят внизу, под ним стоят, как избушки. Щекиш такой сверхъестественной мякоти, Что сами просятся придите, лягте. А одежда тонка, будто вовсе нет, и тончайшей поэтовой неги она. Кольсоны Вильсона — Не кольсоны санет. Сожени из ихнего Онегина. А работает как, Не покладает рук, Может заработаться до смерти. Вертит пальцем большим большого вокруг. То быстрее, то медленнее вертит. Повернет, расчет где-нибудь на заводе. Мне платить не хотят построчной платы. Повернет? Штраусы-вальсы заводят, Золотым дождем заливает палаты. Чтоб его прокормить, поистратили рубь, Обкорбленный весь, опоенный, И на случай смерти не пропал, чтоб труп Солотопки стоят, маслобойни. Все ему американцы отданы, И они гордо говорят, «Я американский подданный, Я свободный американский гражданин». Под ним склоненные стоят Его услаждающих сонмы. Вся зала полна линкольнами всякими, Уитменами, Эдисонами. Свита его из красавиц, Из самой отборнейшей знати. Его шевеленья малейшего ждут. А Аделину Патти, знаете, тоже тут. В честном смокинге стоит Уитмен, Качалкой раскачивать в невиданном ритме, Имея наивысший американский чин, Заслуженный разглаживатель дамских морщин. Стоит уже загримированный и в шляпе, Всегда готовый запеть шаляпин, Паркеты песком царя. Рассыпчатые от старости стоят профессора. Сам знаменитейший Мечников Стоит и снимает нагар с подсвечников. Конечно, ученых сюда привел теорий потоп. Художников какое-нибудь великолепнейшее Эколь де Бозар. Ничего подобного. Все сошлись, чтоб ходить на базар. Ежеутренне все эти любимцы муз и слав нагрузятся корзинами идут на рынок и несут несут мяса, масла. Какой-нибудь король поэтов Лонгфелло сто волочит со сливками к рынок. Жрет Вильсон, наращивает жир, растут животы за этажом этажи. Небольшое примечание. Художники Вильсонов, Лой Джорджев, Клемансо рисуют усатые безусые рожи, и напрасно все это одно и то же. Теперь. Довольно смеющихся глав нам. В уме Америку ясно рисуете. Мы переходим к событиям главным, к невероятной гигантской сути. День этот был огнеупорный. В разливе зное земли тихли. Ветров изубренные бороны вообще старались воздух взрыхлить. Чикаго — жара непомерная, градусов сто, а восемьдесят, наверное. Все на пляже, кто могли, гуляли себе. А в большей части лежали даже. Пот благоухал на их холеном теле, ходили пыхтели, Лежали и пыхтели, барышни мопсиков на цепочках водили, и мопсик раскормленный был, как теленок. Даме одной, дремавшей, видели, в ноздрю, жаревший влетел в мотыленок. Некоторые вели оживленные беседы, говорили «ах», говорили «ух», С деревьев слетал пух, слетал с деревьев мимозовых, розовел на белых шелках и кисиях, белел на розовых. Так довольно долго все занимались приятным времяпрепровождением. Но уже частому назад стало кое-что меняться. Или слышное, разве только что кончиком души, дуновение какое-то, в безветренном море ширятся всплески, что такое, чего это радио. А утром в молниенном блеске АТА, американское телеграфное агентство, город таким шарахнуло радио. Страшная буря на Тихом океане. Сошли с ума муссоны и пасаты. На Чикагском побережье выловлены рыбы. Очень странные, в шерстях, носатые. Вылазили сонные, не успели еще обсудить явление. А радио спешное вывешивало объявление. «Насчет рыб ложь! Рыбак с пьяну местный!» Муссоны и пассаты на месте. Но буря есть, даже еще страшней. Причины неизвестны. Выход судам запретили большие. К ним присоединились маленькие пароходные компании. Доллар пал, чемоданы на расхват, биржа в панике. Незнакомого на улице останавливали незнакомые. Не знает ли чего человек со стороны. Экстренный выпуск. Радио. Выпуск экстренный. Радиограмма переврана. Не бурь-раскат. Другое. Грохот неприятельских эскадр. Радио расклеили. И, опровергая оное, сейчас же новое, последнее, захватывающее, сенсационное... «Не пушечный дым, океанская синева, нет ни броненосцев, ни флотов, ни эскадр, ничего нет! Иван!» «Что Иван? Какой Иван? Откуда Иван? Почему Иван? Чем Иван?» «Положение не было более запутанного, ни одного объяснения, достоверного, путного!» «Сейчас же собрался коронный совет. Всю ночь во дворце беспокоился свет. Министр Вильсона, Артур Круп, заговорился так, что упал как труп. Капитализма верный трезор совсем умаился сам крезо. Вильсон необычайно проявил упорство и к утру решил «иду в единоборство». «Беда надвигается». Две тысячи верст, верст за тысячу, за сто и... Очертания идущего нащупали, заметили, увидели, маяки глазастые. Строки этой главы гремите, время ритмом роя. В песне «Миф о героях Гомера» история Трои До неузнаваемости раздутая, воскресни! Голодный, с теплом в единственный градус, Жизни, как милости даренной, Радуюсь, ход твой следя легендарный, Куда теперь? Где пешь? Какими идешь? Морями. Молнию рвущихся депеш. Холодным стихом арамим. Ворвался в Дарданеллы Иванов разбег, Турки с разинутыми ртами. Смотрит человек, голова в Казбек, Идет над Дарданельскими фортами. Старики уризнули, молодые намол, вышли песни бунтой молодости, И лишь до берега вал И лишь волною до молодостиг Бросились, будто в долгожданном сигнале Человек на человека, класс на класс. Одних короновали, других согнали Пешком по морю и скрылись из глаз. Других глотает морская ванна, Другими акула кровавая кутит, А эти вошли, валились в Ивана и в нем разлеглись, как матросы в каюте. А в Чикаго ничто не сулило пока для чикагцев страшный час. и загнувшись дугой, оттопырив бока, веселились танцами часть. Замерли римляне, буря на тибре, а Тибр, изъярясь, по перимскому голову выбрил и пошел к Ивану сквозь утреннюю ясь. А в Чикаго, усы в ликеры, валя, Выступ мяса облапив бабистый, И ля, -ля о -ля, ля Процелованный, взгаленный, разухавистый. Черная ночь без звездных фонарей. К Вильсону, скользя по водным массам, коронованный поэтами, крадется рейн, слегка посвечивая голубым лампасом. А Чикаго спит, обтанцован, опит, Рыхотелье подушками выхоля. Синь уснула, сопит, море храпом храпит, день встает, Не расплатой на нихли. Идет Иван, сиянием брежет, Шагает Иван, прибоями брызжет. Бежит живое, бежит, побережит, Вулканом мир, хорохорится рыжая, Этого вулкана нет на составленной Старыми географами карте. Вселенная вся, а не жалкая этна, Народов лавой брыжущий кратер, Ревя несется странами стертыми, Живое и мертвое от ливня лав. Одни к Ивану бегут с простертыми руками, Другие к Вильсону стремглав. Из мелких фактов будничной тины Выявился факт один. Вдруг уничтожились все середины. Нет на земле никаких середин, Ни цветов, ни оттенков, Ничего нет, кроме... Цвета, красящего в белый цвет, И красного, кровавящего цветом крови, Багровое все становилось багровей, Белое все белее и белее. Иван через царство шагает по крови, Над миром справляя огней юбилей. Выходит, что крепости строили даром. Заткнитесь, болтливые пушки! Баста! Над непреступным прошел Гибралтаром, И мир океаном Ивану распластан. А в Чикаго на пляже Выводок шлюх. Беснованием моря встревожен. Погоняет время за слухом слух. Отпустив... Небылицам вожжи. Какой адмирал В просторе намытом Так пути океанские выучит? Идет, начиненный людей динамитом, Идет, всемирной злобою взрывчат. В четыре страны Расплылось тихоокеанская лона. Иван без карт, Без компасной стрелки Шел и видел цель неуклонно, Как будто не с моря смотрел, а с тарелки. А в Чикаго до Вильсона докатился вал, Брошенный Ивановой ходьбою. Он боксеров, стрелков, фехтовальщиков сзывал, Чтобы силу наяривать к бою. «Вот так открыватели, так колумбы». Сияли, когда Ивану до носа, Как будто с тысяче запахой клумбы Земли приближавшийся запах донесся. А в Чикаго боксеров распирает труд, Положили Вильсона на земь и, ну, тереть, натирают труд, Растирают силовыми мазями.